Глава 28. Аня. Открываю глаза после долгого сна и понимаю, что впервые за долгое время выспалась. Такое непривычное чувство, что становится даже немного не по себе. Ведь с появлением дочерей я в принципе забыла, что такое и отдых, и сон. И сейчас даже не понимаю, что мне дальше делать. Я настолько привыкла, что моя жизнь расписана по часам и минутам, что сейчас, когда ничего от меня не требуется, потерялась и совершенно не понимаю, как быть. Мне не нужно убираться, готовить еду и думать, чем занять дочерей. Я не должна быть готовой в любой момент прекратить неожиданно завязавшееся столкновение характеров. Меня никто не дергает, не зовет три раза в минуту, не просит поговорить. Я в тишине. Я одна. Я словно в другой жизни. За окном уже давно стемнело, за дверью палаты не слышны разговоры людей. Видимо, все разошлись по палатам, и больше никто не прохаживается по коридору. Наверное, поздно. Чувствуя себя посвежевшей отдохнувшей, замечаю отсутствие капельницы и поражаюсь вновь. Как я не почувствовала, когда ее от меня отключали. Медленно приподнимаюсь на локтях, сажусь. Жду головокружения, ведь оно в моем случае должно пренепременно случиться но оно все не приходит, и я не понимаю, почему. Наверное, из-за препаратов, что прописал Ларин, мне становится лучше. Тихо радуюсь. Неужели я так быстро иду на поправку? Может быть, завтра Славка отпустит меня домой? Было бы просто отлично. Думаю про своих девочек, и на сердце тут же рождается тоска. Я еще никогда с ними не расставалась на столь долгое время. Хочется верить, что мои малышки в надежных руках, О другом варианте я даже думать не собираюсь. Раз за разом убеждаю себя, что Куравлев их отец, он за них головой отвечает. Думаю, гадаю, как там они. Нахожу телефон, и с удивлением вижу время, что высвечивается на экране. Еще не так поздно, они могут не спать. Позвонить или нет? Кто же его знает? Поднимаюсь с кровати, подхожу к окну и смотрю на опустевшую парковку, расположенную перед центральным входом в клинику. Без труда понимаю, на каком именно этаже нахожусь. Прикидываю, как сюда дойти, и сколько времени понадобится добраться от центра до дома Вовки. А потом отбрасываю дурацкие мысли. Сбегать из палаты глупо, я должна пролечиться. Пусть мне сейчас стало лучше, но Славка ведь прав. Как только действие лекарств ослабнет, температура снова вырастет. Здесь мне ее хотя бы гарантированно собьют. Палата погружена в легкий полумрак. Центральное освещение выключено, работает лишь тусклый светильник. Его света вполне хватает, чтобы видеть расположение мебели, и мне даже не приходится напрягать глаза после пробуждения. Все видно и так. На небольшом столике, что расположен у стены, в специальных контейнерах стоит поздний ужин. Видимо, оставили так, чтобы он не остыл. И меня это удивительным образом трогает. Я чувствую себя не в больнице, а в гостиничном номере, из которого лучше не высовываться. Славка предупредил, здесь много всяких разных пациентов всех мастей. С некоторыми мне лучше не пересекаться. По той же причине он сказал не привозить сюда детей. Никто не хочет, чтобы девочки подцепили какую-то дрянь и заболели. «Как тут моя больная?» В палату заходит Ларин. «Славка, мои губы расплываются в улыбке. А я думала, ты уже не придешь, признаюсь. По моим прикидкам, его рабочий день уже давно закончен, и он должен быть дома с семьей». «Интересно, а она у него вообще есть с такой-то работой?» «Я не могу бросить свою самую главную пациентку», отвечает с легкой улыбкой. Подходит к столу, отодвигает стул, присаживается. «Рассказывай, как самочувствие?» Смотрит на меня выжидательно. Замираю, прислушиваюсь к себе и понимаю, что чувствую себя в принципе как обычно, даже чуточку лучше. «Нормальная», признаюсь, присаживаюсь на стул напротив. «Сильно пахнет едой». Смотрю на контейнеры и понимаю, что нестерпимо хочу есть, аж желудок урчит. Подобного от себя я никак не ожидала, и поэтому оказываюсь в легком шоке. От Ларина не укрылся мой жадный взгляд. Он кивает в сторону закрытых контейнеров. «Ешь давай», — говорит назидательно. «Ты не обидишься?» — уточняю. «На что?» — смеется. «На то, что привезенная с утра в обморочном состоянии пациентка к вечеру бодра, весела и проголодалась?» «Как-то так». Не могу сдержаться и тоже улыбаюсь. Ларин классный, мне с ним легко. Жаль, что мы долгое время не виделись. По одному открываю контейнеры, и при каждой снятой крышке мой рот моментально наполняется слюной, словно я век не ела. Салаты из свежей капусты с овощами, картофельное пюре, бевстроганов и компот с вафелькой. Пробую еду, и от удовольствия аж зажмуриваюсь. мы мычу не в силах сдержаться. Как же вкусно. Славка смеется. Друг терпеливо ждет, когда я поем, и лишь после этого начинает задавать вопросы. Спрашивает про образ жизни, про отдых, про то, как я одна тащила несколько лет своих дочерей. Тактично умалчивает все вопросы, связанные с Куравлевым, и я за это ему благодарна. Не готова пока Вовку обсуждать. Понятия не имею, что ждет нас дальше. Да, он хороший отец, и девчонок забрал, когда мне потребовалась реальная помощь но это только один раз, что будет дальше? Как он себя поведет, когда мы столкнемся с реальной трудностью? Когда нужно будет искать компромисс? Точно ли я могу на него положиться? Слав, что со мной было? Спрашиваю у Ларина в лоб. Не поверишь, ухмыляется, сам не знаю. Как это? Впадаю в ступор. Понимаешь, по результатам анализов тебя вот так вот сильно не должно было скосить. Делится со мной своими мыслями. «Но скосила, подмечаю. «Да», — кивает, кмурится. И меня это настораживает. «Неужели все настолько печально?» — спрашиваю с трудом, перебарывая дрожь. «Ань, если ты продолжишь и дальше жить на износ, то да», — констатирует суровую правду. «Но сейчас у тебя еще есть время все исправить, позволить себе отдохнуть, взять отпуск, отдать дочек отцу и ничем серьезным не заниматься. Как это?» В ступоре на друга смотрю. Слав, я так не умею. Если не хочешь в следующий раз свалиться и не подняться, то придется научиться. Ань, говорит, печально поджимая губы, твой организм не справляется с нагрузкой. Ему нужно дать возможность восстановить силы. Тебе пора остановиться и отдышаться.